Глава 1 Рассматривая интерьер старого бомбоубежища, осквернённого пойманным инфестатом, я едва сдерживал в себе бурление непривычно огромных объёмов некроэфира. Если совсем недавно я удивлялся, где этот ублюдок смог накачать столько энергии смерти, то теперь у меня все вопросы отпали. Спустившись по винтовой лестнице, я будто оказался в декорациях трешового американского слэшера. Облезлые стены, плесневелый бетонный потолок с осыпавшейся штукатуркой, ржавые коробы вентиляции и много-много двухъяростных нар-стеллажей, на которых вместо припасов теперь лежали людские останки. Какой гнусной жути тут только не встречалось. Кисти рук в прозрачных банках, закатанные будто огурцей на зиму. Не знаю. Может, это моё воображение так взыграло, но мне показалось, что они шевелятся. Отсечённые головы, торсы, освежённые трупы, кости с остатками мяса. Я многое успел повидать за время службы в Инквизиции, но подобная мерзость пробирала даже мой закалённый разум. Челюсти помимо воли заработали активнее, перемалывая комок жвачки с кусочками бумаги, чтобы мятный ураган привёл мысли в подобие порядка. Поэтому я неохотно двинулся вперёд, разглядывая отвратительные экспонаты, созданные безымянным некромантом. Склонившись поближе к одной из полок, я ужаснулся той изощрённой изобретательности, с которой пытливый инфестат надругался над покойником. Юный парень, вряд ли сильно старше 18 лет, лежал на нижнем ярусе, бесстрастно взирая на полотно деревянного щита над собой. Когда я попал в поле его зрения, он медленно моргнул и с величайшим трудом перевёл на меня взгляд исцовших глаз. «М-да. Картина не для слабонервных. Похоже, тут каждый кусок мяса накачан некроэфиром, потому что в воздухе не витает даже намёка на запах разложения. Поборов приступ брезгливости, я потрогал кривой толстый шов, соединяющий дополнительную пару рук с телом бедолаги. Они не только отличались по цвету кожи, но и, судя по толщине запястья, некогда принадлежали миниатюрной женщине. Губы у трупа были срезаны, А вместо зубов, через определённые промежутки, торчали длинные металлические клыки, загнутые на манер волчьих. А по всему остальному телу уродливыми змеями вились дорожки грубых шрамов, намекающих, что противоестественное вмешательство затронуло заодно и кости с суставами. Не знаю, что намеревались сделать из этого несчастного. Если бы его единицу, то вряд ли сие начинание увенчалось успехом. А если пугало, вызывающее приступ тошноты и дурноты, то вышло отменно. Отстранившись, я побрёл дальше, жалея, что у меня в кофре и не завалялось ещё одной упаковки жвачки. Она бы мне пригодилась. В следующий раз моё внимание привлекли сразу несколько тел, в чертах которых просматривалось что-то совсем уж чуждое человеку. Рассмотрев их поближе, я быстро узнал в трупах изродованные подобия тех звероподобных упырей, встреченных мной в некроманском борделе. У них были такие же вытянутые пасти, заострённые зубы и непропорционально длинные конечности. Вот только эти экземпляры выглядели так, будто прошли по пути чудовищной трансформации значительно дальше. Ушные раковины у ближайшего изродованного мертвеца отчётливо заострились и переместились выше. Нос деформировался вытянувшись вслед за отросшими челюстями, а зрачки сузились, превратившись в пару узких щелок. А вот его сосед, наоборот, красовался плоской мордой, как у бульдога. Но клык и имел такой длины, что нижние вонзались ему в нос, а верхние — в подбородок. Под неестественно серой кожей неподвижных существ, покрытой редким, но толстым волосом, просматривались асимметричные бугры мышечной ткани, а некоторые суставы выглядели... «Да не знаю. Какими словами это можно описать? Будто бы сумасшедший творец пытался перестроить их под какие-то иные функции, отличные от тех, которые подарила нам природа. Но так и забросил своё начинание на середине пути. Вот у этого чудовища с верхней полки, например, коленные чашечки увеличились в размерах, а кости голени значительно укоротились. Ступни же изогнулись и удлинились таким образом, что пятки стали похожи на собачьи а у другого отродья пальцы на руках срослись попарно, укрывшись панцирями мощных ногтевых пластин. У следующей жертвы бесчеловечных экспериментов мясо на грудине разошлось стороны под давлением келевидного костяного нароста, а живот обзавёлся странными бороздами, став похожим на брюшка насекомого. По сути, все эти твари заметно отличались друг от друга, будто упорный вивисектор предпринимал десятки попыток в поисках оптимальной формы для них. И чем дольше я бродил по заваленному плотью залу, тем более осмысленными и законченными мне казались плоды этих отвратительных изысканий. На последних занятных полках лежали уже не просто хаотично изуроданные твари, а прямо какие-то лысые вервольфы, совмещающие в себе одновременно и людские, и звериные черты. На таких страхолюдин смотреть было по-настоящему жутко. Сухопары, рельефные, без капли жира — Они вынуждали сердце пугливо сжиматься от опасения, что любое моё неосторожное движение их разбудит. Я помнил, как легко человекообразную упырь в борделе вскрыл когтями мой Икбе. Помнил, с какой силой сжимались его лапы, включая сегменты бронированных элементов костюма. Эти же чудища, застывшие на широких деревянных полках, были раза в два крупнее и мощнее, а их когти размерами превосходили даже медвежьи. «Если они сейчас восстанут, то вряд ли меня спасёт хоть что-нибудь». Но клыкастые монстры, слава богу, оставались недвижимы. Они лежали устрашающими тушами, представляя собой олицетворение величия смерти и презрения инфестатов к естественному порядку вещей. С нашим появлением в этом мире исчезла та нерушимая грань, за которую мог сбежать от своих прижизненных проблем каждый человек. Отныне... Выдернуть душу из мира мёртвых и заставить её работать на себя или отвечать на вопросы стало слишком легко. Но это оказался далеко не предел возможностей некромантов. а не куклы, плоть которых изменил некроэфир. Сильные, быстрые и безжалостные». Воскресли в моей памяти слова Изюма, вновь порождая мелкую дрожь омерзения по всему телу. «Что же это за дрянь, носителем которой мы стали?» Если Дар способен творить такое, то какие ещё потаянные грани он в себе скрывает? Что станет с человечеством, когда вскроются остальные наши таланты? Чёрт, даже думать об этом не хочется, тем более сейчас. Пройдя длинный коридор с полками, из которых пустовали лишь несколько штук, я попал в какой-то странный зал неопределённого назначения. Первым, что бросилось мне в глаза, стали смятые упаковки из-под чипсов, напиханные где попало. Похоже, здешний обитатель во время создания своих монстров якорился сырными снеками. А то, что именно он здесь и проводил эти жуткие трансформации с мёртвой плотью, у меня отпали всякие сомнения, ведь помимо пачек от сухих закусок я приметил другие довольно характерные штуковины. Несколько пустующих медицинских каталог с ремнями для фиксации, причём весьма современных, раскладывающихся в разные положения от сидячего до лежачего, шкафы с целыми шеренгами ампул, баночек, почковидных тазиков и хирургических инструментов. У стены стоял полноценный патолого-анатомический стол из нержавейки с двумя секциями раковиной и сифонами для слива крови. Поскольку на заброшенном заводе наблюдались некоторые проблемы с подачей воды, то под потолком инфестат-эккуратист подвесил ещё и пластиковый резервуар с гибким шлангом. Чистоту, стало быть, любит так и предстоял, как куклы с ведрами на речку бегали, наполняя ёмкость после каждой уборки в этой импровизированной секционной. Миновав прозекторскую и дойдя до Т-образного разветвления коридора, я намеревался сначала исследовать правую сторону, откуда на меня смотрели закопчённые зёвы пары огромных печей. Но ядрёная смесь из паники, страха и отчаяния, коснувшаяся моего удара, вынудила остановиться. Я замер как вкопанный к своему стыду смакуя эти чувства, а затем медленно развернулся туда, откуда они исходили. Левое ответвление коридора преграждала старая гермодверь, просверленная в нескольких местах насквозь, то ли для лучшей вентиляции, то ли чтобы контролировать пленников, запертых в той половине. Я подошёл ближе и услышал робкие приглушённые разговоры, чей-то тихий плач и периодически повторяющиеся болезненные схлипывания. Там были люди. Десятки несчастных узников инфистата обречённые стать сырьём для его безумных экспериментов. Надо их вывезти из этого жуткого места. Я уже потянулся к штурвалу гермозатвора, но остановил себя, когда заметил подвешенный на потолке белый колпак сигнализации, от которого провода шли прямо к двери. Дальнейший беглый осмотр помещения выявил несколько алюминиевых баллонов, соединённых между собой трубками, узкими гофрами и кабелями. Так, пожалуй, мне пора на выход. Что-то вся эта конструкция подозрительно напоминает систему самоликвидации. Поэтому первыми сюда нужно пускать сапёров, а не самовольно шататься, рискуя подорвать себя и все улики. Да и опустошённый мной инфестат не нервнича очухается. Первым делом, конечно, он всё равно наткнётся на меня, поскольку побежит к своим пленникам, мучаясь от ломки по некрайфиру, и мечтая выжать его хотя бы капельку. Но если допустить, что он первым делом решит тут всё поднять на воздух, не стоит этого подонка одного оставлять. «Пожалуйста, пусть всё наконец закончится», донёсся до меня из-за двери хрипловатый женский голос, переходящий в жутковатое поскуливание «Я так больше не могу!» Складывалось впечатление, будто говорившая кричала так много и часто, что давно осипла. Я даже не берусь представлять, что творил с ней проклятый некромант. тш Успокойся! Молчи! Пс, не шуми! Он же услышит!» Сразу несколько человек зашикали, затыкая несчастной узницы рот. А я развернулся и медленно поплёлся обратно к выходу, не желая лишний раз шуметь. Похоже, пленники тут настрадались настолько, что любой звук вызывал у них приступ неконтролируемой паники. Пусть лучше специалисты с ними работают. После того, как подрывники обезредят возможные ВУ, Пройдя в обратном порядке все помещения, стараясь подолгу не задерживать взгляда на изуродованных останках и жутких приспособлениях, я вернулся к винтовой лестнице. Теперь, привыкнув к ужасающему интерьеру подземной лаборатории, я обнаружил, что практически по всему бункеру расположены те же самые баллоны, как и возле импровизированной каталажки. И дёрнул же чёт меня сунуться сюда. Чтоб я ещё хоть раз пошёл на поводу внутреннего голоса? Да не в жизнь.